Кит. Спальня и приготовление. После провала с инопланетянином Близнецы Рая пришли к негласному соглашению, что больше проектор ни одного фильма не испортит. Но даже так старые пленке дарили часы развлечений. Стоило поднести ленту к свече, и каждый кадр становился виден. Кит, Монти и Лейки по очереди придумывали истории для этих картинок. Их любимыми были пленки с комедиями и любовными историями. Образы, что вызывали смех. Самыми нелюбимыми — фильмы о войне. Молодых людей ранили и оносили на носилках. Молодые люди курили в окопах. Люди стреляли в людей по непонятным причинам. Иногда раненые выживали, но тогда в их глазах зарождался взгляд, который сообщал «Придет и мой черед». От вида грязи на лице Уэха докота сошла бы с ума. Говорил он так, будто выплевывал слова непережеванными кусками еды, однако больше всего поражал его взгляд, который как бы обещал — «Придет и мой черед». Ребята поужинали в хижине, где все жарче горела печка. Меню не радовало хоть чем-то новым. Сублимированные мюсли Нико, много вяленого мяса, которого в шкафах хижины, похоже, имелись неограниченные запасы, и последняя банка с персиками от докоты Эхо приспустил тушу и зажарил на огне в костровой яме крупный кусок оленины. При этом он рассказал, как отец приучил его сперва относить тушу вниз по течению реки, хотя бы на километр, там свежевать, мыть и лишь затем тащить сюда. «Не лей кровь там, где кровь». Так он говорил. Ел Эхо как животное. Словно это был его первый и последний ужин. Первое и последнее мясное блюдо. Кита Эхо немного пугал. Однако жалость к нему перевешивала страх. Я заблудился, а когда нашел путь домой, то все уже случилось. Одно было хорошо. Нико с Гарри пока не уходили. Кит не знал, как с этим быть. И надолго ли это? но спрашивать не хотел. Когда с ужином было покончено, Монти положил матрас для лареты у печки. «Еще раз спасибо, что впустил», — сказал он Эхо. «Ты жизнь спас, правда?» Эхо устроился на матрасе в углу. «Как скажешь». Святой Иоанн легла у него в ногах. И Кит, глядя на кошку, спросил. «Тебе тут не одиноко?» Вопрос сорвался с губ и запорхал по хижине надоедливым попугаем, которого было уже не загнать в клетку. Все как будто затаили дыхание и замерли, не успев расстелить скатки в ожидании ответа эха. Мой папа вел журнал. Он говорил, глядя в потолок. Ни дневник, ни личные записи. Просто журнал. Всякую фигню записывал. Как жилось в хижине у реки, каково следить за бакланом когда он снес себе башку, и я все перечитал. Последнюю запись он сделал за несколько недель до этого, как раз когда начал сдавать. И знаете, что в ней было? Эхо подождал, но никто не осмелился высказать догадки. Начиналась как сказка, зато теперь все были. Где-то Кит уже встречал эту фразу, только эхо слегка исказил ее. «Баклан давал нам цель», — сказал эхо. «Мне вроде как этого не хватает. Но когда понимаешь правду, тоска проходит». «И в чем правда?» — спросил Кит. «Начнем с того, что мы все одиноки». Медленно, тихонько ребята выдохнули и снова принялись готовиться ко сну. Ника встала и продела руки в лямке рюкзака. «Мы с Гарри спим у реки». «Правда?» — спросил Леннон. «Тебя не устраивает?» «Да нет, просто тут полно места». «И теплее, безопаснее». Ее взгляд метнулся в сторону эха. «Возможно», — ответила она. Все равно Гарри по ночам просыпается и гуляет. Тут он станет по вам ходить. А если налетит рой, добежать мы успеем». Кит в это время возился со своим рюкзаком, отвязывая от него скатку, и тут его взгляд упал на детский рисунок папочки, меня и слоника. И в голове у него возник образ. Мужчина в крупных очках склонился над матрасом и рассказывает на ночь историю сыновьям, а младший прижимает к себе слоника. И только он успел подумать, как ему это место отвратительно, и что спать он тут не желает, как... «Идем с нами, если хочешь», — предложила Нико. «Хоть бы ты обращалась ко мне, хоть бы ты ко мне обращалась». Он поднял взгляд. Нико смотрела прямо на него. Но я пойму, если тебе больше хочется спать у печь. Нет. Кит заново свернул скатку, сунул ее под мышку и встал. Я с тобой. Спать возле баклана. С тобой, Игарь. Откровение. История на ночь. У реки было холодно, но Кита это не заботило. Он рассыпал вокруг корицу, в которую больше не верил, но и это его тоже не заботило. Его пригласили. Дэйл Карнеги и 16 миллионов умов работали по полной программе. Видать, Кит поначалу ошибся, решив, что книга — фигня. Рассыпая корицу, Кит посмотрел на Нику. Она пошла за хворостом для костра, но отвлеклась. Кит видел ее очертания в свете луны. В капюшоне и длинной черной куртке. Она стояла на рельсах у реки и неотрывно смотрела на баклан. Та самая часть Кита, что маниакально, раз за разом писала одну и ту же картину, знала, что последует за Нико везде. Это была не любовь и даже не дружба. Хотя другу в лице Нико Кит был рад. Чувство было то же самое, что посетило его в том искусственном городке перед тем, как все захлестнул Рой, когда он стоял посреди дороги и без капли сомнения понял. «Я уже бывал тут». Тревожило. Задевала самая глубина его души, то, что перенесенное на Нико, это чувство ощущалось как судьба. Как будто Нико с Дакотой стояли на противоположных концах одной дороги. Самой дороги Кит не видел, зато четко знал, где стоит его докота в начале, у истока вещей. Кит продолжал рассыпать бесполезную корицу, стараясь не думать о логическом выводе такого сравнения. Нико! «Слова». «Мета», — произнёс Кит. «Хорошее слово. Ты его знаешь?» Стоя на четвереньках, Нико раздула огонек в растопке. «Освежи мою память». «Мета» означает нечто обращенное к себе, но это вроде как шутка для своих. Тут есть ирония, которую я и понимаю, и нет. Это, например, когда думаешь, будто знаешь себя, а выясняется, что нет». Ну вот как моя докота постоянно кладет в прямоверу грибы, потому что Лейки их обожает, а я думаю, что они противные, но стоит попробовать, и оказывается, что они вкусные. докота Кит уже упоминал это имя не первый раз, но в последний поспешил сменить тему. Лейки. Это имя Нико слышала впервые. Продолжая раздувать пламя, Нико слушала, как Кит перечисляет и объясняет другие свои любимые слова античный, фигулино, лазурный, бальзамический, акушерство. Ника улыбалась и не спрашивала, кто такие Дакоты и Лейки, потому что помнила, что в их группе было шестеро, но уцелело только четверо, и как важно, чтобы твои любимые были живы. Пусть даже живут они теперь только в твоей голове. Кита выдал язык. Он говорил об этих женщинах в настоящем времени, и Нико не собиралась его поправлять. Кит все рассказывал и рассказывал, а Нико, раздувая костер, задумалась о своем. Возможно, это говорило о многом. То, что она предпочла ночевки в хижине с Эхо, ночь под открытым небом, рядом с незнакомцем, когда в любой момент могли налететь мухи. Однако сильнее страха в ней было любопытство. Эхо сказал, что историю ему поведал отец. Значит ли это, что их отцы работали вместе в Манчестере? И что именно делает Баклан? Почему отец не рассказывал о нем ничего? И почему Эхо так уверен в том, что сказка — глупость? Вопросы один за другим проскакивали в голове точно дельфины. Тоска Эхо была запредельна. Баклан некогда был предметом гордости для него и его близких, как колокол для Нико и ее родителей. Его печали Нико не завидовала но завидовала живости, проскользнувшей сегодня в его взгляде и голосе. Ведь происходила эта живость из определенности. Вопросов у Эха не оставалось. Родители погибли, и это ужасно, но ничего не поделаешь. К тому же они забрали с собой гордость и веру в Баклан, в сказку. И это тоже ужасно, но и с этим ничего не поделаешь. Если Ника на пути и ждала развилки, то в конце одной из дорог стоял эхо, то есть она, ставшая подобной ему. Заканчивать как он Нико не хотела, однако его ясности отчасти завидовала. Как бы там ни было, прямо сейчас она уйти не могла. Слишком много вопросов хотелось задать и слишком много кругом собралось ушей. Утром она как-нибудь потолкует с эхо с глазу на глаз. «Привет!» — послышался знакомый голос. Нико подняла голову и увидела ленона пришедшего со скаткой и рюкзаком. — Ага, привет. Я пришел защитить женщин и детей, видя, какие они беспомощные, хрупкие и всякое такое. Он с улыбкой потупился и снова поднял взгляд. Это была шутка. Очень смешно. Нико, впрочем, не сдержала улыбки. — Ну что ж, милости просим. Когда огонь, наконец, разгорелся как надо, они устроились в спальниках и стали по очереди рассказывать истории. Гарри тем временем протрусил киту и, перевернувшись на спину, дал мальчику почесать себе живот. Забыв обо всем на свете, пес как никогда довольно вилял хвостом. Собаки — они и такие. Ленин рассказал историю о планете, на которой никогда не бывало ночи, потому что над ней... «Сияли шесть солнц, пока однажды их все не заслоняет луной, и когда опускается ночь, цивилизация, сведенная тьмой с ума, сжигает саму себя дотла». Кит рассказал историю о мирном пришельце, обладающем целительскими способностями, который, застряв на земле, заводит дружбу с одиноким мальчиком. История пространницу среди вод за последние дни претерпела значительные перемены превратилась из любимой сказки детства в мысленный план миссии, а потом и вовсе в загадку. Поэтому вместо нее Ника рассказала несколько историй из устной подборки, которую папа называл «историями из далеких холодных краев». А пока они говорили, святой Иоанн, видимо, не в силах усидеть в хижине, когда тут столько новых людей, присоединилась к их кругу с важным видом и, задрав хвост, обошла костер. Гарри не сдвинулся с места, но навострил уши и глухо зарычал. Нику с кошками была незнакома, но вполне себе понимала, что святой Иоанн прекрасно сознает, как действует на ее бедного пса. В доме на холме было тихо. В щели между досками на заколоченном окне пробивался трепещущий свет газовой лампы, а в холодное небо из трубы поднимался дымок. — Эй, кит! — вызвала Нико. — Да. Знаешь, чем можно поделиться всего один раз? Кит приподнялся на локтях. Не знаю. Секретом. И лишь когда на лице мальчика появилась она, чистая детская улыбка, Нико поняла, что именно этого и добивалась. Тогда она рассказала еще шутку. За что обычно школьников выгоняют из класса? За что? За дверь. Улыбка перешла в звонкий смех, и когда Леннон спросил, какими нотами можно измерить расстояние, он ответил. «Ну и какими?» «Ми-ля-ми», — -ми", сказал Леннон. Ответом был совершенный, животворящий смех. Так они втроем и продолжали, пока Кит, наконец, не уснул на середине фразы. анику поняла, что вторую ночь подряд засыпает у костра рядом с Ленноном. Она достала ручку и нарисовала на руке пятую метку. «Мне правда очень жаль», — сказал Леннон. «Я о том, что случилось раньше. Я вовсе не имел в виду, что ты не можешь о себе позаботиться». Нику открыла был рот, намереваясь возразить, мол, ничего страшного, она-то знает, что умеет о себе позаботиться, а когда ты в чем-то уверен, никто тебя в этом не разубедит. Однако вместо этого спросила. Кто такая Дакота? Ленон взглянул на Кита. Его спальник мерно поднимался и опадал. Это была его мама. Только я ее не знал. Она умерла еще до того, как наша группа объединились. А Лейки? В его взгляде промелькнула тень. Помедлив немного, Ленон ответил: Сестра Монти. Ее ты знал? Да, но недолго. Всего день. Унесли двоих. У меня на глазах. «Что? В день, когда мы встретились?» — объяснила Нико. «На заправке ты сказал, что вас было шестеро, но мухи унесли двоих». Леннон негромко поведал историю того, что приключилось на бейсбольном поле. И Нико вспомнила, как описывал кит Рой. Словно это был огромный осьминог. И внезапно ощутила, как давит на нее лес. Деревья, что росли веками. Река что сделала первый вдох, когда еще формировались небо и горы? И проникнувшись этим доисторическим вдохом, Нико выдала самую человечную фразу ⁇ Соболезную ⁇ В костре стрельнула веточка. Кит пошевелился и, повернувшись на бачок, захрапел. Он совсем еще ребенок, сказал Леннон. Жаль, что ему довелось видеть такое. Все мы еще дети. Нико вдруг поняла, что, по идее, права, и, возможно, когда-то так оно и было. Но в сожранном мухами мире дети были взрослыми, а взрослые — никем. Возраст имеет значение лишь тогда, когда сама жизнь — не роскошь. Джин говорила, век муха — это век без веков. Сказала же. Ленон рассмеялся. Да, она была мыслителем. Но мне нравится. «Век мух». Лена налыбнулся, и лицо Нику словно обратилось в еще один крохотный костер. Она невольно осталась последней, кто еще не спал. Она смотрела на спящего Лена до тех пор, пока ей самой не стало неловко. Повернулась на другой бок и поразмыслила над его словами. «Век мух — это век без веков». Вслушиваясь в шум близкой реки, представляя себя среди горы деревьев, Нико находила утешение в том, что все древние вещи появились тут еще задолго до мух. До технологии, до бесчисленных электроников, до самых первых изобретений и войн, и даже до наскальных рисунков и первого огня, и до рождения первого человека, каким бы оно ни было. И уж, конечно, они еще переживут мух. Определенно. Голоса. Во сне Нико стояла в замке Кайрос, у вращающихся вот фонтане, где задала вопрос, с которым пришла: Как мне побороть эту тьму? И голос, одновременно близкий и очень далекий, невнятно ответил ей: а Нико пыталась проснуться, понукаемая страхом от близости незнакомца. Но у нее не выходило, и к утру она уже не помнила ни голоса, ни четырех произнесенных им слов. Мы здесь уже бывали.